Веснянки В нашей стране живет, по крайней мере, 200 видов этих насекомых. Всего в мире их более двух тысяч. Однако мало кто их видел. Обычно взрослые сидят где-нибудь в прибрежной траве или кустах, сложив прозрачные нижние крылышки веером, а верхние, почти такие же прозрачные, домиком. Летают веснянки мало и неохотно. Если же вспугнуть насекомое, оно быстро убежит. и не успеешь понять, кто это. Многие люди, увидев веснянок, принимают их за жуков, хотя никакого отношения к жукам веснянки не имеют. Они, скорее уж, родственники уховерткам. Личинка веснянки живет и в воде. Ее тоже часто принимают, не за того, кто она есть. За личинку стрекозы, хотя и к стрекозам веснянка тоже не имеет никакого отношения. Достаточно внимательно посмотреть на личинку веснянки, чтобы понять, насколько отличается она от личинки стрекозы. У веснянки сильные зазубренные челюсти, длинные волосистые ноги. Она хорошо бегает по дну и прекрасно плавает, но всё-таки предпочитает сидеть неподвижно, поджидая добычу. Перед линькой личинка покидает воду и ползает иногда довольно далеко от берега. Но куда бы она ни ползла, Взрослый насекомый скоро прилетает обратно. Самка принесёт на конце брюшка яичко и опустит его в воду. Своё название веснянки получили за то, что появляются очень рано. И хоть ведут достаточно скрытый образ жизни, натуралисты и любители природы запомнили их. Ведь не так много насекомых, которые не боятся холодных весенних ночей, не страшатся внезапных заморозков. Чаще всего у нас встречается большая веснянка. В Западной Европе наиболее обычна головастая веснянка, а на Кавказе и в Крыму уже в феврале можно увидеть чёрную веснянку. Веснянки не боятся ни только холода, но и голода. Взрослые насекомые вообще ничего не едят и живут за счёт запасов, накопленных в организме личинками.